The importance как важно of being earnest серьезным легкомысленная комедия для серьезных людей Оскара Уайлда Часть четвертая Некая мисс Ферфакс хочет видеть мистера Уординга. А разве дядя Джек не у себя в кабинете? Мистер Уординг недавно прошел по направлению к дому доктора Читобла. Просите эту леди сюда. Слушаю, мисс, слушаю. Мисс Ферфакс. Вероятно, одна из тех пожилых дам, которые вместе с дядей Джеком занимаются благотворительными делами в Лондоне. Мисс Ферфакс. Позвольте вам представиться. Меня зовут сесси Кардием. Сэсси Какое милое имя Я уверена, мы с вами подружимся Вы мне сейчас ужасно нравитесь Первое впечатление меня никогда не обманывает Как это мило с вашей стороны Ведь мы с вами так сравнительно недавно знакомы Можно мне называть вас Ассесси? Ну, конечно А мне зовите просто И Если вам это приятно Вы здесь гостите, не так ли? О, нет, я здесь живу О, вот как Тогда здесь находится, конечно же, ваша матушка. Нет, у меня нет матери. Что вы говорите? Мой дорогой опекун взял на себя тяжкий труд заботится о моем воспитании. А, ваш опекун? Да, я воспитанница мистера Уординга. Странно. Он никогда не говорил, что у него есть воспитанница. Вы мне очень нравитесь, сесили Вы мне понравились с первого взгляда. Но должна сказать, что сейчас, когда я узнала, что вы воспитанница мистера Уорнинга, я бы хотела, чтобы вы были, ну, чуточку постарше и чуточку менее привлекательны. И знаете, если уж говорить откровенно... Говорите. Я думаю, если собираются сказать неприятное, надо говорить откровенно. Так вот, говоря откровенно, Сесили, я хотела бы, чтобы вам было не меньше, чем 42 года, а с виду и того больше. У Эрнста честный и прямой характер. Он воплощение искренности и чести. Вы, кажется, сказали Эрнст? Да. Но мой опекун вовсе не мистер Эрнст Ординг. Мой опекун его брат. А, -а, -а. Эрнст никогда не говорил мне, что у него есть брат? Ну, как это не грустно, но они долгое время не ладили. Тогда понятно. А но вы совершенно, вот совершенно уверены, что ваш опекун не мистер Эрнст Уолл. Совершенно уверена. <свят> Дело в том, что я сама собираюсь его опекать. <свят> что вы сказали? Дорогая Гвендолин, у меня нет никаких оснований держать это в тайне. Ведь даже наша местная газета объявит на будущей неделе о моей помолвке с мистером Эрнстом Ордингом. Милочка моя, боюсь, что я... Первое. Я была бы очень огорчена, дорогая Гвенделин, если бы причинила вам душевную или физическую боль. Но все же приходится разъяснить вам, что Эрнст... Явно передумал после того, как сделал вам предложение. Если кто-то вынудил медного жениха дать какие-то опрометчивые обещания, я считаю своим долгом не и со всей решимостью прийти к нему на помощь. Какую бы предательскую ловушку ни попал мой дорогой мальчик, никогда не попрекну его этим после свадьбы. Почти. Мадам, да Волтон осталось совсем немного. Да-да, я никак не спрошу вас, что же мы все-таки везем. Уголь, мадам, уголь. Боже, а он не загорится? В моем доме углем топит кольцо! Не загорится, мадам, не загорится. И мы? Что мы. Не загорится. Нет, мадам, нет. Волтон, мадам, я сейчас приторможу, а вы быстро соскакивайте. Что? Остановись, хотя! Не могу, у меня нет времени, мадам. Отсюда до поместья меньше, не больше. Если посчастливится, вас кто-нибудь подносит лошадя. Все, заскакивайте. А мои вещи! Держите! Ловите! Гвендри! какими судьбами? Эрнст, мой Эрнст. Гвендри, милая моя, можно вас уметь? Минуточку. Могу ли я спросить, обручены ли вы с этой молодой леди? С милой крошкой Сесили? Ну, конечно, нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой голове? Благодарю вас. Теперь можно меня поцеловать? Mm. Я так и знала, что тут какое-то недоразумение, мисс Ферфакс. Джентльмен, который сейчас обнимает вас за талию. Малчи. Это мой дорогой опекун. Мистер Джон Уорден. Hatten... Как вы сказали? <Gonzalez> да, это дядя Джек. Джек. Сесили. Сесили. Oh! А вот oh! это Эрнст. Любимая моя. Минуточку, Эрнст. Могу ли я спросить вас? Вы обручены с этой молодой леди? С какой леди? Силы небесные. Гвендолен. Вот именно. Силы небесные Гвендолен. С этой самой Гвендолен. Ну, конечно, нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой головке? Благодарю вас. Теперь можно меня поцеловать. Я чувствовала, что тут что-то не так, мисс Кардио. Джентльмен, который сейчас обнимает вас... Молчи. Мой кузен... Молчи! Мистер Алджернон Монкриф. Алджернон Монкриф. О, так вас зовут Алджернон. Не могу отрицать. О, вас действительно зовут Джон. При желании я мог бы это отрицать. При желании я мог бы отрицать все, что угодно. Но меня действительно зовут Джон. И уже много лет... Мы обе жестоко обмануты, бедная моя оскорбленная Сесили. Дорогая, обиженная гвенда Называй меня сестрой, хочешь? Есть один вопрос, который я хотела бы задать моему опекуну. Прекрасная идея, мистер Уординг. Я хотела бы задать вам один вопрос. Где ваш брат Эрнст? Мы, Мы обе об... обручены с вашим братом, братом Эрнстом. И нам весьма важно знать. Где он сейчас находится, ваш брат Эрнст? Гвенделин, Сесили, мне очень жаль, но я признаюсь вам по чистой совести, что у меня нет никакого брата Эрнста. Ой. У меня вообще нет брата. Никогда в жизни у меня не было брата. И у меня нет ни малейшего желания обзаводиться им в будущем. Ой, никакого брата? Ровно никакого. И никогда не было. Никогда. Боюсь, Сесили, что обе мы ни с кем не обручены. Как неприятно для молодой девушки оказаться в таком положении, не правда ли? Да. Мистер Монкриф, сыграйте на вашей трубе что-нибудь мне на прощание. Как жаль, мистер Уординг, что вы не умеете даже. и есть то, что ты называешь бенберировать. Да, и притом исключительно удачно. Так замечательно бенберировать мне еще ни разу в жизни не приходилось. Так вот, бенберировать здесь ты не имеешь права. Каждый имеет право бенберировать там, где ему вздумается. Всякий серьезный бенберист знает... Серьезный да? бенберист? Бог мой. Надо же в чем-то быть серьезным, если хочешь наслаждаться жизнью. Я, например, бенберирую серьезно. В чем ты серьезен, этого я не успел установить. Полагаю, во всем у тебя такая ординарная... Что набора... мне нравится во всей этой истории, это то что твой друг Бенбери лопнул. О, о, Теперь о, о, тебе о. не удастся так часто спасаться в деревне. А ну и к лучшему. Твой братец тоже слегка пленял, дорогой Джек. Теперь тебе не удастся пропадать в Лондоне, как ты это проделывал раньше. Это тоже неплохо. А что касается твоего поведения с мисс А я не вижу никакого оправдания. Я должен заявить, что обольщаюсь... Тому, что ты обманываешь такую... Такую. Блестящую. Милую. Умную, простую. Невинную, молодую леди, как мистер. Девушку совершенно недопустимо. Ну, я просто хотел обручиться с Сесили. Я ее обожаю. Я хотел обручиться с Гвендолин. Вот и все. Я люблю ее. Но у тебя нет никаких шансов жениться на вами Ферфакс. Это не твое дело. Будь это моим делом, я бы и говорить не стал. Тебе не удастся обручиться с Сесили карди Я только что договорился с доктором Чизблом. Он окрестит меня, и без четверти шесть я стану Эрнстом. Чем скорее ты выкинешь из головы эту блажь, тем лучше. Я сегодня утром договорился с доктором Чезюблом в половине шестого. Он окрестит меня и, разумеется, даст мне имя Эрнст. Гвендолин этого требует. Но не можем же мы оба принять имя Эрнст. Это нелепо. Кроме того, я имею право креститься. Нет никаких доказательств, что меня когда-либо крестили. Весьма вероятно, что меня и не крестили. Доктор Чезюбл того же мнения. А с тобой дело обстоит совсем иначе. Ты-то, наверное, уже был крещен. Да, но с тех пор меня ни разу не крестили. Положим. Но один раз ты же был крещен. Вот это важно. Это верно. И теперь я знаю, что могу это перенести. А если ты не уверен, что уже подвергался этой операции, то это для тебя очень рискованно. Это может причинить тебе большой вред. Не забывай, что всего неделю назад твой ближайший родственник чуть не скончался в Париже от острой простуды. Да, ну... Но... Ты сам сказал, что простуда, болезнь не наследственная. Так считали прежде, а -а -а. это верно. Но так ли М -м -м. это сейчас? Наука <свят> идет вперед гигантскими шагами. Глупости, глупости, ты всегда говоришь глупости. Я не хочу слушать тебя. Я хочу слушать музыку. Потому что они не сразу пошли за нами, доказывает, по-моему, что у них еще сохранилась капля стыда. Да, это похоже на раскаяние. Mm -hmm. Они, видимо, не замечают нас. Может быть, вы попробуете кашлянуть? Но у меня нет кашля. Они смотрят на нас. О, какая терзость. Да, конечно. Мы не можем заговорить первым. Конечно, нет. нет. мистер Уординг, У меня к вам личный вопрос. Многое зависит от вашего ответа. Гвендолин, ваш здравый смысл меня просто восхищает. Mm -hmm. Мистер Монкриф, будьте добры, ответьте мне на следующий вопрос. Для чего вы пытались выдать себя за брата моего опекуна? Чтобы иметь предлог познакомиться с вами. <гас> Мистер Уортинг, а чем вы объясните вашу попытку выдумать себе брата? Не затем ли вы на это пошли, чтобы иметь предлог как можно чаще бывать в Лондоне и видеть меня? Неужели вы можете сомневаться в этом, мисс Фэрфакс? Их объяснения кажутся мне удовлетворительными. Особенно объяснение мистера Уортинга. Оно звучит так правдиво. Мне более чем достаточно того, что сказал мистер Монкриф. Один его голос внушает мне абсолютное доверие. Как вы думаете, мы можем простить их? Да, то есть нет. Верно. Я совсем позабыла. На карту поставлен принцип. Нам нельзя уступать. Но кто из нас скажет? А не можем мы сказать это вместе? О, прекрасная идея Я почти всегда говорю одновременно со своим собеседником Только держите так Хорошо Три, четыре Неодолимым по препятствием по-прежнему по являются по ваши имена Да вы знаете Наши имена? имена? Не только да! -то. Нас, нас окрестят Сегодня же И вы ради меня пойдете на такое испытание Иду Иду, Глендален. Чтобы сделать мне приятное, вы согласны это перенести? Сесили, конечно, согласен. Как глупы все разговоры о равенстве Когда дело доходит до самопожертвования, мужчины неизмеримо выше. Вот именно. Милая. Гвен что это значит? То, что я помолвина с мистером Уордингом, только и всего, мама. Пойди сюда, uh -uh. сядь, сядь сейчас, же. Нерешительность это признак душевного упадка у молодых и физического угасания у пожилых оставленная в известность о внезапном исчезновении моей дочери, ее доверенной горничной, чье усердие я, раз и навсегда, обеспечила посредственными большой денежной мзлы, я тотчас последовала за ней в товарном поезде. Я обручен с Гвендолин, леди Бракнол. Ничего подобного, Но... сэр. А что касается Алджернона, Алджернон... Да, тетя Августа... Скажи мне, не в этом ли доме обитает твой больной друг, мистер Бенбери? Да. <связывая> а, нет, <связывая> Бенбери здесь не живет. Сейчас Бенбери здесь нет. По правде говоря, Бенбери умер. <связывая> да, да, да. <связывая> умер? А когда именно скончался мистер Бенбери? <связывая> Судя по всему, он умер скоропостижно. Бенбери я сегодня убил. <связывая> То есть, доктора установили, что жить он больше не может... Вот Бенбери и умер. По-видимому, он придавал слишком большое значение диагнозу своих врачей. О, да. Но, во всяком случае, я рада, что наконец-то он избрал какую-то определенную линию поведения и до конца не был лишен медицинской помощи. Ну, конечно. Но теперь, когда мы наконец избавились от этого мистера Бенбери... Могу я спросить, мистер Уортинг, что за молодая особа, которую сейчас держит за руку мой племянник Алджерно, совершенно неподобающим, с моей точки зрения, образом? Это леди, мисс Сесили Кардио, моя воспитанница. Я помолвлен с Сесили, тетя Августа. Как ты сказал? Мистер Монкриф и я помолвлены, леди Брэкнелл. Не знаю. Может быть, воздух в этой части Англии действует как-то особенно возбуждающе, но только число обручений здесь заключенных кажется мне много выше той нормы, которую предписывает нам статистическая наука. Я считаю, что с моей стороны уместно будет задать несколько предварительных вопросов. Мистер Бортинг, мисс Кардию тоже имеют отношение к одному из главных лондонских вокзалов. Мне нужны только факты. До вчерашнего дня я не предполагала, что есть фамилии или лица, происхождение которых ведет начало от конечной станции. Мисс Кардио, внучка покойного мистера Томаса Кардио, Белгрейв-сквер 149, Юго-Запад, Джервис-парк, Доркинг-всерей и Спорн, Файвшир, Северная Англия. Это звучит внушно. Как это мило с вашей стороны, лидия Брэкнелл. К вашему сведению могу добавить, что я располагаю свидетельствами о рождении мискарди и ее крещении, справками о коре, принятии причастия, жизнь. а также Даже краснухи, и может быть, слишком вонная для такой молодой особы. Хотя это всего-навсего про форму, мистер Уортинг. Но я должна еще осведомиться, не располагает ли мисс Кардио каким-либо состоянием. Да, около 130 тысяч фунтов в государственной ренте. Вот и все. Прощайте, леди Брэкнелл. Ну, очень было приятно поговорить с вами. Минуточку, минуточку, мистер Уортинг. Что такое? 130 тысяч и в государственной ренте? Да. Мисс Кардио при ближайшем рассмотрении представляется мне весьма привлекательной особой. Подойдите, милочка. Да. Девятая вы, конечно, знаете, что у Алджерно нет ничего, кроме долгов. Но я не сторонница браков по расчету. Когда я выходила за лорда Брэкнелла, у меня не было никакого приданого. Поэтому я думаю что могу благословить ваш брак. Прошу прощения, <смех> Прошу прощения, что прерываю вас, леди Брэкнал, но ни о какой помолвке в данном случае не может быть и речи. В чем дело? Деда я жив... опекун мисс Кардио и до совершеннолетия. Она не может выйти замуж без моего согласия. А дать такое согласие я решительно отказываю. По какой причине смею вас? Просить. Мне очень жаль, но приходится говорить в открытую, леди Брэкнелла. Дело в том, что я решительно не одобряю моральный облик вашего племянника. Я подозреваю, что он двуличен. Двуличен? Мой племянник Алджерон? Немыслимо. Он учился в Оксфорде. в Оксфорде. И тем не менее, боюсь, что в этом не может быть никакого сомнения, он проник в мой дом, прикинувшись моим братом, и выпил целую бутылку моего переезжуя брю 1889 года, вино, которое я хранил специально для собственного пользования. Продолжая свою недостойную игру, он в один день покорил сердце моей единственной воспитанницы. Хм. Мистер Уртинг, всесторонне обсудив этот вопрос, я решила оставить без всякого внимания обиды, нанесенные вам моим племянникам. Весьма великодушно с вашей стороны, леди Брэкнелл, но мое решение неизменно. Я отказываюсь дать согласие и считаю своим долгом сообщить вам, что по завещанию деда Мискардию срок опеки над ней установлен до 35-летнего возраста. Ну, это не кажется мне серьезным препятствием. 35 – это возраст расцвета. Вы сможете ждать, когда мне исполнится... 35 лет. Ну, конечно, могу, Сесили. Вы знаете, что могу. Да, я так и чувствовала. Но я-то не смогу ждать. Я терпеть не могу ждать, кого бы то ни было больше пяти минут. Меня это раздражает. Так что же делать Сесили? Ну, я не знаю, мистер Монкриф. Дорогой мистер Уортинг, так как мисс Кардио положительно утверждает, что она не может ждать до 35 лет, я просила бы вас пересмотреть ваше решение. Ну, дорогая леди Брэкнелла, вопрос этот всецело зависит от вас. В ту самую минуту, как вы согласитесь на мой брак с Гвендерой, я... То, что вы предложили, немыслимо. Тогда безбрачие, вот наш удел.